хорошие деньги. Деньги у них появились неожиданно нигадо, как появляется младенец у пожилой и давно бездетной семьи. Деньги большие, такие большие, что они раздави все свои долги, вспомнили о том, как лет 10 назад перехватили у знакомых ненужную сумму, да так и не отдали. Они отдали по тому, что знакомые переехали жить в Испанию. Так вот, чтобы отдать долг в 10.000 рублей, Фёдор взял билет на самолёт накупил кучу московских гостинцев, хотя такой категории товаров с появлением международных брендов теперь нет. И предстал перед отцами совершенно изумлённых знакомых. Надо уточнить, что цена билета на самолёт равнялась самому долгу, а все затраты были раза в 3 больше. Но ничего. Главное, что теперь, после того, как отдали последний долг, они вздохнули спокойно и с чистой совестью занялись покупками. Дома они купили на рублёвке в Знаменском «Заяц, я что, напрасно все эти годы в лепешку расшибался? Ну да, дороговато, да и черт с ним. Зато дом большой, участок с лесом. Покупаем, все решено». Заяц она же Катю особенно не возражала. За последние лет пять она так соскучилась по деньгам, что даже теперь, проснувшись утром, мысленно перебирала все возможные неприятности, которые стали привычными. «Так, в ломбард не надо, все выкупили уже, слава богу, долг стасовым отдали, продукты есть, машина». Медведь мискя Катю обычным поварщилс к протяжным храпящему мужу и с умилением целовала его в мокрую от испарин макушку. Макушка, уже почти лысая и с обнаружившейся тёмной родинкой, была трогательной и любимой. Хотя ещё несколько месяцев назад лежала на этой же подушке Катя хмуро размышляла, как распорядиться 500 г магазинного фарша, чтобы еды хватило на 3 дня. Ничего не придумав, она с глухим раздражением принималась будить супруга. Ты очень громко храпишь. Фёдор просыпался, бормотал извинения, а потом сзади обнимал злую супругу. Катя после этого ещё минуту лежала, про себя решая, сейчас устроить скандал или подождать завтрака. За столом она ругалась убедительнее. Но Фёдор, уткнувшись ей в шею, бормотал что-то вроде: "Зайц мой", и она отходила. "Но не все же умеют зарабатывать деньги, а он добрый, да и живём мы хорошо, и любит он меня". Катя как бы плотнее упаковалась в объятия мужа и опять засыпала. Но за завтраком она всё равно скандалила. Теперь это было все позади. Теперь она даже не понимала, сколько всего у них денег на счету. Когда Федор примечался домой с шампанским и объявил, что проект закончен, что они теперь богаты, она обрадовалась, но с ее планы дальше покупки новой машины не шли. Это уже потом они ездили в банк и открывали счета, и Федор ей объяснил, что отныне у нее будет свой счет, на котором будет лежать. Он назвал сумму, которой она не поверила, пока не заглянула в документы. «Как хочешь, так и распоряжайся, но лучше снимай проценты каждый месяц на булавки». На булавки она держала в руках бумажки, из которых следовало, что булавки она может покупать килограммами, и они вполне могут быть золотыми. У Фёдора тоже был свой счёт. Он показал ей бумаги, там стояли такие же цифры, как и у неё. Эти счёта не открыли для крупных покупок. Надо было выбираться из малюсенькой квартирки в старом доме рядом с зажиздрожным полотном и расписанным бетонным забором. И наконец нужна новая машина, а лучше две. даже терпеть не могла ходить по магазинам, зная, что Фёдор ждёт её в машине. И хотя он уверял, что может ждать сколько угодно, она нервничала, спешила с выбором и, как правило, ошибалась, что в их безденежье было смерти подобно. Потом начался процесс возмурата обмена, одним словом, одна нервотрёпка, а не удовольствие от шопинга. Да и шопинг был тогда не частый. Дома не выбирали долго. Риелтор, которого они нашли по объявлению за 2 дня, показался странной, плохо одетой парой, почти все свои объекты Плохо одетая пара вежливо осматривала громоздкие дома с высокими заборами, ухоженные лужайки и пустынные улочки коттеджных поселков. Они почти не переговаривались между собой, а только переглядывались и с извиняющимся вздохом отвергали один вариант за другим. Наконец риэлтор начала нервничать. «У меня даже миллионеры оставались довольны», на что Федор улыбнулся и признёс, «А мы не настоящие миллионеры». Риэлтор занервничала ещё больше и выездила их в Знаменское, небольшое Рублёвское село». На подъезде к главной улице дорогу им перегородил топотный катафальк. Катафальк был прицеплен к старой Ниве, которая потихоньку, боясь делать резкие движения, волокла ритуальный рыйтет куда-то вниз к реке. За рулём Нивы сидел мордатый мужик с выражением озабоченности на лице. Поскольку ехать в темпе, который катафальк диктовал Ниве, было невозможно, риелтор Фёдор и Катя бросили машины и пошли пешком. Пешком оказалось быстрее, и вскоре они поравнялись с Нивой. Выездил поздоровавшись с садителем через открытое окно, Фёдор на всякий случай скорбно понизил голос, поинтересовался: "На кладбище? На речку?" Негромко глазом ответил мужик: "Зачем, если не секрет? Колесо отвинчу, на воду спущу и буду летом рыбу ловить из него. Удобно. Балдахины всё такое. А можно колёса и не отвинчивать. Дождь не замочит, а то Москва отныне ладониной, и вовек не дождёшься". Фёдор повернулся к редатору: "Мы дом купим здесь, это решено, какой бы он ни был". Дом оказался большой, просторный, с большими корявыми, как все в этих местах соснами. Завершение ко всему маленький ручеек делил участок на уютные уголки. «Комары будут летом», — задумчиво произнесла Катя. «Да и черт с ними, с комарами, зато почти своя речь», — ответил Федор. «Заверните нам, пожалуйста». Последняя фраза предназначалась риэлтору. Риэлтор крякнула, достала мобильник и стала названивать хозяина дома и нотариусу. Договорились, что залог покупатели внесут на следующий день. — Вот славненько. Тогда до завтра Федор Галантно поклонился. — А где здесь магазин какой-нибудь? Катя с утра ничего не успела проглотить и теперь мечтала хотя бы о булке. — Да через километр будет отличный супермаркет, аж бы ко вкуса. — Ой, да что вы, там, наверное, такие цены. Если да, Мариэлтор и удивилась, то виду не подала. Покупать за несколько миллионов дом и экономить на булках. На свете, знаете ли, встречается все». Первым их навестил Синьников, тот самый, который собирался в котафалке удить рыбу. Осмотрел дом и участок, он произнёс только одну фразу: "Хорош". А то сейчас в дома всё больше ниторянские склепы смахивают. Синьников знал, о чём говорил. До того, как поселился у Знаменки, он работал директором кладбища в далёком северном городе. Теперь он занимался делом более жизнерадостным выращивал шампиньоны. Хотя всё равно был близок к земле, к почве, так сказать. Затем приходили деревенские тетки сообщить, когда привозят молоко в бочке, свежий хлеб из Одинцова и молодых курей. На самом деле они приходили посмотреть на новых соседей и на дом, который долго не имел своего хозяина. О нем в знаменке так и говорили, ничейный. Новые соседи теткам понравились, особенно Федор, дом тоже. Хотя каждая из них и поджимала губы. Пылища-то замучаешься собирать угло-то сколько. И поскольку в знаменке даже самая древняя старуха говорила «миллион», а не «мульон», И в слове «олигарх» никогда не делала ошибок, финансовый вес новичков был определен на глаз, но очень точно. Побогаче, чем Никитич, победнее, чем сосед за дорогой. Соседом за дорогой называли Дерипаску, и его владения уходили куда-то вдаль, по правую сторону от шоссе. Дом икать оказался огромным. Хорошо, что хоть потолки архитектор замыслил не такие высокие, какие они видели в некоторых домах. Катя считала, что в огромных пространствах человек теряется, что в небольших и невысоких помещениях людям должно быть комфортнее. Она ходила по этажам, и всё было три и мысль нажирела денег. Зачем им столько места? И ведь его нужно чем-то заставить, нужны мебель, ковры, люстры. Долгая почти нищая жизнь её не отпускала. Она по привычке боялась завтрашнего дня, всё-таки жена наоборот торопила жену. Так, завтра едем по мебельному. Сразу всё покупаем, ты список составила, и сразу оформляем доставку и сборку. Ничего, собственно, веха пугаться. Потом ковры, но самое главное кухня. Надо сразу всю бытовую технику заказать и чтобы побыстрей. И Фёдор и Катя любят и кухню. Даже в их страшной старой квартире кухня была хоть на обложку журнала по интерьерам. Постаралась, конечно, Катя, всё у неё было продумано, со вкусом, никаких криёнок или этой страшной синтетики с волнистыми краями. В ней были всегда полотняные скатерти, хорошее столовое серебро и красивая посуда. Всего этого было мало, но качество было отменное. В своей кухне они ограждались от проблем и без денежья. Жареную картошку с дешёвой курицей Катя умела подать так, как не подают в иных ресторанах. Фёдор на кухне курил и мечтал о карьере. Катя учила английский, там они вспоминали, недавние и прошлые ругались и мирились. Кухня была их миром, который очень хотелось сохранить и без утрат переместить в новую жизнь. Вопреки всем уговорам Катя отказалась от стандартной кухни. Она заставила Фёдора поехать в комиссионный мебельный магазин и купила там огромный немецкий буфет. Буфет был из тёмного дуба, отлично отреставрирован. К буфету она там же подобрала стол, стулья, небольшую тумбу и диван. Фёдор уже понял задумку жены и не спорил, а только удивлялся, какая она у него головастая. Всю бытовую технику Катя попросила рабочих вписать под деревянные дубовые панели, которые нашла по объявлению в газете. Терспе по чуткий руководством Фёдора сделали камин, опять же настояла Катя. Когда всё было закончено, кухня имела вид просторного зала с красивой резной мебелью, огромным диваном, огромной тяжёлой витой люстрой и ярким камином. И хотя интерьер всего дома ещё требовал доработок, на кухне уже можно было наслаждаться жизнью. По вечерам Катя с Фёдором пили чай, смотрели сквозь частый переплёт окна на свой участок и планировали огород. то, что у них огород будет, Катязку зало сразу, и Фёдор спорить не решился. Более того, потом он и сам загорелся этой идеей и даже достал через знакомых телефон чудака, который выращивает чёрные помидоры. С наступлением весны значительный участок был распахан, завален чернозёмом, поделён на грядки. Катям выдалось так подлить землю дорожками из красного кирпича, а каждую грядку огородить красивыми рыжеми досками, что ни грязи вокруг не было, ни сорняки не ползли. В своём огороде она попросила обвести низеньким деревенским заборчиком и поседила около него настурцию и подсолнухи. Летом огород выглядел как игрушка. На грядках полосился урожай, настурция велась по заборчику, подсолнухи возвышались как гвардейцы, несущие охрану. Жизнь наладилась, установились свои порядки. Катя и Фёдор теперь большую часть времени проводили дома. Катя бросила свою работу, приносящую копейки и бессмысленно отнимающую время. Фёдор все свои проблемы решал через интернет. Пока они занимались домом и участком, времени в сутках им не хватало. Когда же было всё сделано, оказалось, что со всеми делами в огромном доме можно справиться за 4 часа. Естественно, если хозяйство налажено и ты не отступаешь от заведённых правил. Весь остальной день принадлежал им. Катя опять училась английский язык, Фёдор сам строил баню. Катя любила наблюдать, как муж ловко обращается с инструментом, как огромные брёвна под его руками превращаются в юты и перила, коньки, ставни, с замысловатым узором. Катя странно было глядеть на мужа учёного, просидевшего большую часть своей жизни за столом физическими приборами и компьютером. Откуда у него была эта страсть и это уменье, Катя понять не могла. Иногда ей казалось, что всю предыдущую жизнь он готовился к этой их счастливой паре. То, что пора наступило счастливое, Катя уже могла сказать совершенно точно. Деньги ничего не поменяли в их отношениях. Они не спорили из-за покупок, старались, чтобы всё, что делается, нравилось обоим. Какой смысл во всём этом, говорил Фёдор, и вводил рукой их большое хозяйство. Ище нравится это только тебе. Да, согласилась Катя, и с типичной женской последовательностью убеждала Фёдора отказаться от особенно рискованной идеи. Фёдор обычно не подумав уступал в спор. Они горячились, бегали по учарску с рулетками или линейками, а потом на перебой соглашались друг с другом. Хотя ещё полдня назад занимали диаметрально противоположные позиции. Так бы они и жили, если бы однажды Катя не поехала в тот самый супермаркет, о котором говорила риэлтор. Покупок было много, тележка еле двигалась. Когда Катя подошла к кассам, её вдруг окликнули. Семёнова, ты или это? Катя оглянулась. Перед ней стояла её давняя приятельница Анжела. Анжела была врачом-косметологом. По правде говоря, врачом она себя только называла, поскольку из медицинского образования у неё были только курсы медсестёр. Потом она получила какую-то бумажку, позволяющую делать массаж, и с тех пор на жизнь она зарабатывала именно этим. Массаж, маски, чистка лица на этом всём понятное много заработать было нельзя. Поэтому она жела обратила свой взор на дам Рублёвского региона. Но и там ещё надо было найти клиентуру, поскольку у каждой дамы уже был свой косметолог, и не просто косметолог, а специалист широкого профиля, умеющий за час повернуть время вспять. Так или иначе, правдами и не совсем правдами, но Анжела сумела пристроиться к одной маловаренной даме. У той был маловаренный завод. Как-то и себе, без ролей, но с богатым поклонником и режиссеру с именем и тайнами. Все клиенты жили на Рублевке. Теперь, где бы она ни находилась, когда звонили по телефону, Анжела досадливо отвечала. «Я тебе перезвоню, я сейчас по Рублевке еду, здесь такое движение большое». Тексус давал впечатление, что Анжела за всегда той самых дорогих гламурных мест. Про то, что Анжелу иногда дальше порога не пускают, а иной раз и забывают, что она должна приехать, про это она никому не рассказывала, да и сама предпочитала побыстрей событий. Деньги всё равно надо было зарабатывать, а иных людей не переделаешь. Приходилось прогибаться. Ещё Анжелу выручала внешность. Она была безусловно красива. у глаза огромные, кожа белоснежная и четыре тончайшие. Фигуру её портили чуть коротковатые ноги, но в целом всё было отлично. Природными данными Анжела с удовольствием пользовалась, но по сути личная жизнь не удавалась. С первым мужем она разошлась, второй от неё сбежал. Но вина тут была обоих: нерв наведенный характер мужа и удушающая, любовь тогда не работающая Анжелы. Последние несколько лет Анжела жила с молодым человеком, моложе её на Никто и никогда не слышал, сколько лет теперешнему ее избраннику. Но факт оставался фактом. В магазине их принимали за очень молодую мать и очень взрослого сына. Азелла попереживала на сей счет, да и плюнула. В конце концов, пока ее все устраивает, а что, говорят окружающие, волновало мало. Катю она заметила давно. Ей бросился в глаза нелепый хвостик на макушке, неопределенный цвет волос и старая стеганая куртка. Куртку в секонд-хенде покупала, куда ее сдала аккуратная немецкая владелица, поносил лет эдак пять. Да, видать, дела совсем неважно у них идут. Анжела еще раз внимательно осмотрела Катю, приосанилась, положила на видное место в своей корзине дорогой сыр и бисквиты. Она уже обратила внимание, что ассортимент Катиных покупок унылый. Гречка, говядина, лук и прочая тоска. Нельзя сказать, что Анжела не любила Катю, но всегда чувствовала в ней соперницу. Даже несмотря на то, что рядом с Анжелой Катя была дурнушкой, иногда, чтобы подчеркнуть своё природное превосходство, Анжела уговаривала Катю привести себя в порядок. "Ну ты бы хоть массаж лица иногда делала, это очень полезная процедура". Катя смущённо усмехнулась. "Мож разбогатеет, тогда и займусь собой". А соперницей Катя считалась потому, что было очевидно её семейное счастье с мужем Фёдором, несмотря ни на что. Правда, общие знакомые придерживались совершенно иной точки зрения на природу этой тайной ревности. Когда-то давно, на дне рождения Анжелы, Катя оказалась за столом рядом с молодым человеком из числа старинных поклонников подруги. А поскольку точек соприкосновения Кати и молодого человека было немного, а общаться за столом надо, они завели беседу о влиянии искусства на порядочность людей. Тема была странная, но тем интереснее было спорить. Через какое-то время уже все присутствующие присоединились к ним. И речь превратился в спор, от которого получили в удовольствие все, кроме виновницы торжества. Вопреки многолетней традиции гимн красоте пели не так усердно, как обычно. Более того, поскольку Фёдор приехать не смог, а расходились гости поздно, то молодой человек вызвался довести Катю до дома. А жена, привыкшая видеть всех только у своих ног, обиделась и на Катю, и на молодого человека. хотя кроме интересных беседы ни тот ни другая впоследствии ничего не могли вспомнить о собеседнике тем не менее общие знакомые заметили что с этой поры анжела перестала приглашать катю в гости когда там был кто-то ещё к мужу катю фёдору у анжелы были свои претензии во-первых она терпеть не могла его шуток он был беспощаден на язык и ни одно анжелино лукавство не было им пропущено он всегда ловил её на слове не в точностях а если говорить по правде на вранье Но то в раннюю было женским, бесхитростным, и Катя, понимая это, наподала на Фёдора и извинялась за него перед Анжелой. "Он у меня не Пушкин, он Белинский. Всех вечно критикует", говорила Катя. Анжела делала суровое лицо и обижалась. Но Фёдор не щидил Анжелу не из-за её женской суетности. Он не мог простить того, что когда у Кати резко поднялось давление, а скорая приехала и не помогла, Анжела не разбудила своего молодого мужа-врача. Фёдор набрал тогда номер Ажелы от отчаяния, он не знал, как помочь Кате. "Он спит, у него завтра дежурство. Вы с ума сошли, вызовите ещё одну скорую". Ажела ещё что-то долго объясняла, но Фёдор уже положил трубку. "Пожалуйста, о ней при мне не упоминай. Я с такими даже на поле не сяду". Фёдор позволил себе запрещённую в их доме резкость. Катя всё поняла, вдаваться в подробности не стала. Ажела не считала, что она как-то обидела друзей или поступила не очень красиво. или делала вид, что ничего такого не произошло, а охлаждение между ними приписала козням Федора. Но тем не менее, сами с собой их отношения потихонечку свелись к нечастым разговорам по телефону. А потом и вовсе прекратились. Сейчас Катя Анжеле обрадовалась. Они давно не виделись, надо было многое обсудить. Да и не ссорилась она никогда с подругой. — Привет. Как же рада тебя видеть. Катя уже стояла у кассы и рассчитывалась. Из-за ее огромной тележки за ними собрался хвост, а еще Анжела неторопливо выкладывала свои деликатесы. Невнимательная и суетливая кассирша все быстро провела и, не глядя, кинула Анжелины покупки в Катину тележку. «С вас отдельно за сыр и печенье 800 рублей. Покупки я положил в тележку вашей домработницы». Наступила немая сцена. Катя, не успевшая отъехать от кассы, вспыхнула. Анжела тряхнула головой, качнула бедрами и с притворно недовольным видом оглянулась. Хост очереди всё слышал и теперь с интересом наблюдал за нрачной неопределённого возраста женщиной и эффектной черноволосой молодой дамой, за хозяйкой и служанкой. Катя так шмутилась, что не обратила внимания на то, что Анжела даже не удосужилась поправить косичку. Можно же было сказать: "Простите, вы ошиблись, это моя подруга" или "Мы отдельно". Она не сказала, а её суетная душа вполне насладилась триумфом. Уже на стоянке машин при магазине они обменялись последними новостями посудачили обо всех знакомых и ещё немного постояв отправились к своим машинам. Анжела села в яркую глазастую машинку, Катя погрузила в багажник старенького Fordа свои припасы. Анжела не успев отъехать, набирала номер подруги. Ты не представляешь, кого сейчас видела Семёнова Катька в супермаркете. Она, видимо, у кого-то здесь в доме работает кем-то ем служанкой, горничной, поварихой. Я не знаю, как это теперь называется. Выглядит ужасно в обносках. Довёл её этот умник Фёдор. Катя тем временем дома раскладывала продукты. Ей почему-то так было стыдно из-за реплики Кастиши, что слёзы наворачивались на глаза. Когда вошёл Фёдор, она сидела с ногами в углу их роскошного антикварного дивана и рыдала. "Это что такое? Ты что, плохо себя чувствуешь?" Фёдор бросился к Кате. Но вместо слов он услышал писк и всхлипывание. А еще через полчаса они сидели за столом. Перед Федором стоял хрустальный запотевший графин с серебряным горлышком. Самая удачная покупка Кати на последнем антикварном аукционе. Серебряная стопка, на кобальтовом блюдце аккуратно нарезанное сало. А Катя прихлебывала свой любимый молочный ликер так, словно это был не напиток крепостью 30 градусов, а детский коктейль из мороженого. Ты ведь умная женщина. Но чего ты из-за ерунды всякой ревешь? Федор после работы на воздухе, баню он делал тщательно, не торопясь, раскраснелся. А выпитая водка сделала его пунцовым и решительным. И потом, что такого, помощник по хозяйству, подумаешь? Мне не стыдно было по ночам извозом заниматься, когда у нас денег не было. А между прочим, у меня два высших образования. И одно из них физика, математическая и ничего. Рулил. А твоя Анжела, прости меня, дура. Суетная дура. Катя молчала и только пила. Рикор был сладким, тягучим, вкусным. Сейчас уже было стыдно за свои слёзы, но ещё было стыдно, что она сама себе довела до такого состояния. Под таким состоянием подразумевала Катя свой внешний вид. За весь этот год, который они потратили на обустройство дома и участка, она ни разу не была в парикмахерской, забыла про маникюр, нормальную, а не спортивную одежду. Катя покосилась на мужа. Посидел подтянутый и помолодевший на свежем воздухе, довольный собой и жизнью. Она же выглядела хуже, чем тогда, когда они занимали деньги до зарплаты, и в этом была только её вина. Катя проснулась от гортанных возгласов на улице. Это Фёдор разводил куча у участку рабочих. Фёдору мало было, что он сам целый день обросшей бородой работает то молотком, то дрелью и с невероятным упорством доводит до ума каждую мелочь. Рабочих он привел, чтобы через их ручей они сделали мостики. Супруг вчера, чтобы отвлечь и успокоить Катю, показал ей собственный чертеж такого мостика. Мостик действительно был хорош, не хватало только леших и водяных. Катя вздохнула и посмотрела на часы. Ничего себе, поспала. Было уже два часа дня. Но вставать Катя не спешила. Она потянулась под одеялом, повернулась на бок и, неотрывно глядя на голубой квадрат, стала думать дальше. Дальше. От мыслей её отвлекал только бас мужа, который раздавался из разных концов участка. Фёдор не мог остановиться. Его энергии могло хватить на четырёх прорабов, а идей на целое конструкторское бюро. Он искал и находил способы улучшить, модернизировать и обустроить их дом и землю. А сколько денег он уже так потратил, Катя не хотела думать об этом, хотя бы потому, что она так и не привыкла к их богатству. Весь этот год она весьма рачительно тратила деньги. Только тогда, когда становилось ясно, что за меньшую сумму и скум и предмет не купишь, она решилась на покупку. Но ещё долго бродила по магазину, прежде чем подойти к кассе. Такое её поведение просто бесило Фёдора. Для кого он эти деньги зарабатывал? Для кого он столько сидел в лаборатории, и дышал химическими мёзмами? Он так и говорил ей с укором: "Я мьязмами дышал, чтобы ты себе ни в чём не отказалась от этих копейки считаешь? Ничего себе копейки". Прихожая, которая ей приглянулась в неполной комплектации, стоила как новая машина. Но прихожая была необыкновенная, из светлого натурального дерева, отделанная латунью и с узорными витражными стеклами. Она идеально устала в их просторный холл, но ведь дорого. Катя вздохнула, легла на спину, закинув руки за голову. Они богаты, они богаты, она как заклинание произнесла это несколько раз, но не помогло. Не помогало и то, что каждый месяц Катя забирала проценты, те, которые должны были пойти на килограммы золотых булавок. Потратить все деньги она все равно не могла. Остаток суммы складывала в большую резную коробку, стоящую на камине. Там, наверное, накопилось уже на машину. Кстати, о машинах. Надо бы купить новые, это и ребенку понятно. Все-таки у нас встречают по одежке, и одежку купить надо. Ага, значит, вчерашняя встреча не прошла бессредно. Катя вспомнила взгляд Анжелы, такой иронично сочувствующей, и эта тетка за кассой. Ничего стыдного, а тем более унизительного в работе горничной или повара Катя не видела. Если бы необходимо было для семьи, она, не задумываясь, пошла бы на подобную работу. И все же что-то было неприятное в самой ситуации. Наверняка подруга уже всем раззвонила об этой истории. Кате, которой всегда, по большому счету, было наплевать на мнение окружающих, вдруг стало обидно. Но не могла же она старужу так с ходу похвалиться подруге о том, что у них теперь много денег. Данжел и ничего не спрашивала, всё о себе говорила. Я так и мотаюсь между Жуковкой и Барвихой, столько работы, да и знакомых тут много живёт. Выглядит она хорошо, и слишком короткая, очень её молодит, но ну, глаза, кожа, впрочем, у неё всегда было очень красивое лицо. Катя старалась быть объективной по отношению к подруге. В спальню вбежал Бублик, разбрызгивая хвостом капли ледяной воды, опять в ручеек упался, небольш потом ещё в песке выулился. Катя покосилась на смешного безродного пса. Глаза его светились радостью и преданностью. Тело чёрное в рыжих подпалинах было упитанное, лапы крепкие. Даже больная лапа, которую Катя на протяжении всей зимы лечила мазями и массажем, почти прошла. В новом доме Кати и Фёдора было две собаки, которых звали Бублик и Пончик. Они были подобраны на строительном рынке, куда Федор приехал за корабельным лаком. Псов они с Катей заметили давно, типа гали парой, охраняя друг дружку. Особенно верным сторожем был здоровый пончик, у публика была перебита лапа, и он не всегда мог удрать от злобствующих до ногих. Тогда на выручку приходил приятель. Он начинал скалить огромные зубы и угрожающе рычать. Катя сначала собак прикармливала, потом они стали ее встречать у ворот рынка и сопровождать от лавки к лавке. В один прекрасный день Фёдор уехал на рынок с работником-таджиком, а вернулся с вязанкой каких-то хитрых деревяшек и двумя псами. Катя не удивилась. Их с мужем взгляды на животных полностью совпадали, и так сладкая парочка поселилась в их доме. Никакой конуры они собакам не стоили. Собаки жили в тёплом большом доме, разнося по комнатам песок и шерсть. Но супруги добровольно с этим смирились. Мы же миримся с недостатками наших любимых половин, так и что же не смириться с недостатками любимцев? Бублик покрутился около кровати, призывая хозяйку наконец встать. Катя вздохнула и вылезла из-под одеяла. Сев на кровать и спустив ноги на пол, она увидела себя в большом овальном зеркале. Внимательно себя оглядел, Катя состроила рожу и приняла решение. Через два часа Катя сидела в самом дорогом спа-салоне, который можно было отыскать на Рублёвке. Администратор была дрессированной. Она и глазом не моргнула при виде Кати. Старая стёганная куртка, совсем не новые кроссовки и вязаный кофтер с катышками это вполне могло быть хитрой конспирацией. Диана, проработавшая на своём месте уже 5 лет, не бывала и срок над администраторами в этих местах, научилась сохранять на лице невозмутимую улыбку. За каждой причёдой здесь могли стоять миллионы и власть, а потому надо делать вид, что тебя ничего не удивляет. «Что бы вы хотели сделать у нас?» Диана склонилась почти в поклоне перед Катей, сидящей в глубоком белом кожаном кресле. Пять минут назад другая девушка, не иначе королева красоты, принесла Кате кофе. «Все, что необходимо. Все, что вы подскажете мне сделать. Все, что вы можете сделать здесь». Катя, кроме слов чистка лица и массаж, ничего не знала. Диана с доброй улыбкой оглядела Катю. «Как у вас со временем? Боюсь, вы покинете нас только поздно вечером». «Ничего страшного, время у меня есть», — Катя вытянула ноги в слегка потрескавшихся кроссовках. Диана отвела взгляд. Женщина нравилась ей своим спокойствием и достоинством. И Диане не хотелось смущать ее. «Вам нужно пройти со мной. Вы переоденетесь в наши халаты-тапочки, а потом пройдете к косметологу. Вашим гидом и помощником будет Лена. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь к ней». Лена, приятная и улыбчивая блондиночка, материализовалась откуда-то из-за спины Кати. Посетителям этого салона выдавали тапочки и огромные мягкие халаты в эрдепомоугого цвета. Это старое название нежно-зелёного оттенка, Катя вспомнила, уже лёжа на кушетке. Её натирали какой-то колючей смесью. Было приятно и немножко неловко. Над ней трудилась женщина за 40 с натруженными руками и вежливой полуулыбкой. Было ясно, что улыбка надета, а мы с её далеко, и они вовсе не пражние. Катя, не привыкшая привыкать своей персоной, вздохнула и закрыла глаза. В воздухе запахло персинами и шоколадом, где-то играла тихая музыка. Катя наконец удалось остаться наедине с собой. Мысли текли плавно. Она думала о том, что за последний год ей в голову не пришло, что выглядит она ужасно, что Фёдор это тоже наверняка заметил, что он ужасно деликатный, ни разу не намекнул, что надо покрасить волосы, сделать маникюр и одеться. Одеться так, как полагается одеваться женщине. А может, он тоже настолько погрузился в хлопоты домашние и строительные, что ему до всего этого и дела нет? Хотя Катя несколько расслабила его взгляд. Взгляд немножко смущенный, словно бы он извинялся перед окружающими за нее. А может, она все это придумывает? Мысли потекли дальше, в их недавние бедные прошлые. Сколько же сил понадобилось им обоим, чтобы выстоять и выдержать бремя безденежья? И отношения сохранили, не озлобились. и Федор ее, конечно, любит, несмотря ни на что. Кто-то аккуратно теребил ее за плечо. Катя открыла глаза, над ней склонилась массажистка. Екатерина Сергеевна, я все закончила, вы можете пройти в бассейн. Там поплаваете, сможете перекусить, а потом вас ждет педикюр и дальнейшие процедуры. Катя не сразу поняла, где она находится, и только аромат вернул ее к действительности. А тут еще вошла Лена, в руках у нее были новые халаты-тапочки, только голубого цвета. Лена помогла Кате одеться и повела её в бассейн. Ощущения были изумительные. Кате показалось, что после процедуры она похудела килограмма на 2, а ноги, обычно нывшие от её плоскостопие, стали лёгкими. Как вам понравился массаж и обёртывание? Сопровождающая Лена вежливо улыбалась. Я заснула, даже неудобно. Что вы? Это как раз очень хорошо. Ваш организм отдохнул, расслабился это главная цель данной процедуры. Катя укуталась поплотнее в мягкий душистый халат и поняла, что ей совсем не хочется надевать ту одежду, в которой она сюда приехала. Особенно ненавистны стали кроссовки. Она повернулась к девушке. — Лена, вы не могли бы мне помочь? — Конечно. — Это не очень обычная просьба. Если сложно, сразу скажите, я пойму. — Я слушаю вас. Лена, пока я буду в больщении, вы не могли бы съездить в ближайший магазин и купить новую одежду? Я деньги дам и буду ещё очень благодарна вам. Последнюю фразу Катя сказала, запинаюсь. Если вы не боитесь, что я ошибусь с размером, могу поехать прямо сейчас. Как и у всего персонала этого заведения нервы и выдержка у Лены были железными. Ой, не боюсь. Потом мне нужны джинсы самые обыкновенные, узкие, синие или голубые, без всяких там побрякушек. Футболка белая и что-то наверх пиджак или кофточка. «Нет», — Катя остановилась. «Купите, пожалуйста, короткую черную кожаную куртку, но только без всяких украшений. Я вам дам деньги и на такси». «Нет, спасибо, у нас есть своя машина. А какой у вас размер?» «Джинсы и футболка сорок четвертый, куртка, наверное, сорок шестой». «Простите, а на ноги?» Лена запнулась, боясь сказать лишнее. «Ох, да, конечно, туфли темные, черные или синие, без каблука, на плоской подошве, тридцать седьмой размер». «Балетки?» «Да-да, балетки». Давайте я вам дам деньги. Катя достала косметичку, в которой лежали помада, телефон и деньги, забранные сегодня из шкатулки. Отсчитав стопку купюр, Катя протянула их Лене. Не волнуйся, с чеки я всё привезу, Лена пересчитала деньги. А вам хватит? Я даже не знаю, сколько здесь всё стоит. Дорого стоит, но вы дали больше, чем достаточно. Не волнуйтесь, я постараюсь всё быстро купить. Лена ЗагороgetSheet улыбнулась. Во всём этом чудилось какая-то тайна, собственно, как в любой сказке о Золушке. Лена проводила Катю до боссейна, объяснила, как можно заказать ланч, куда потом идти и попрощалась. Катя вошла в просторное, гулкое помещение, в котором был мерцающий полумрак. Кроме неё здесь никого не было, и было неясно, как здесь заведено. Поschein предоставляется в полное распоряжение одного клиента, или кто-то в любой момент может сюда прийти. Надо было спросить у Лены, подумала она. Катя походила вдоль мокрых бортиков, потом свысилась охать на стоящий у окна звонок. Она осторожно спустилась по голубым ступенькам в воду. Вода была чуть-чуть прохладной, ровно такая, какая была летом при Балтике, куда Катя ездила с родителями на каникулах. Катя немного проплавала на спине, потом резко ушла под воду и с радостным возгласом вынырнула на поверхность. Ощущение радости и свободы было точно такое же, как тогда много лет назад на море. Она заколотила руками по воде, освещенной голубым светом, подняв фонтан брызг. И было безумно хорошо. Именно сейчас её отпустили все страхи, вся усталость, накопившаяся за прошлые годы, покинула её. Впереди её ждала чудесная жизнь, наполненная лёгкими, интересными днями, путешествиями и покупками, свободным временем, которое можно было бездумно тратить на любые увлечения. Катя, не спеша, поплыла. Её больше совершенно не смущало, что она абсолютно голая. Чудеса совершились, и прошла здня на её странными спутницами салона уже совсем другая Катя. Все покупки оказались в пору, только балетки немного жали в пальцах, но ведь новые обувь всегда не очень удобная. Зато куртка была восхитительна своей простотой. Коротенькая, со стоячим воротничком и с тончайшей черной кожей. Катя не могла удержаться и все нравила ее погладить. «Заходите к нам еще, будем очень рады». Диана была абсолютно чистосердечна. Редкий случай в их заведении. Человек с деньгами и абсолютно не капризный, вежливый, без придурьи. А какое преображение! Пришла к ним женщина без возраста. А сейчас перед администратором стояла совсем молоденькая, с коротенькой мальчишкой стрижкой, миловидная, ухоженная девушка. И какие у нее глаза? Зеленые, немного удлиненные формы с припухшими веками. Пасти кошачьи. Диана улыбнулась и потянула Кате пакет с ее старыми вещами. «Не забывайте нас!» «Да что вы!» — Катя смущенно улыбнулась и сказала за большими, тяжелыми дверями. Федор чуть не свалился с крыши своей бани. Катя стояла внизу, кричала какие-то слова... А он во все глаза смотрел на жену. Это была она и не она. Такой он ее помнил, когда она еще училась на Иньязи. А он начинал за ней ухаживать. Они столкнулись на кинофестивале, где она переводила фильмы, конкурсные программы. С тех пор прошло 10 лет, а Катя стояла перед ним точно такая же, как в туалете. Значит так, завтра мы едем покупать тебе одежду. Катя взбивала яйца, Федор сидел на диване и, как завороженный, наблюдал за супругой. Купим тебе с джинсы нормальный, костюм, обувь и все, что необходимо. Потом поедем покупать машину. Не откладывай на потом, как ты любишь. Именно завтра. Я вообще удивляюсь, как это ты в первую очередь не приезжал в автосалон. Катя теперь месила тесто. А куда он этот автосалон денется? Я думал, что с домом закончим, а потом и машинами займемся. Ты прав. Но дом уже почти закончили. Надо теперь с собой заняться. Это на тебя, Анжела, так повлияло. Федор ехидно улыбнулся и запахтел трубкой. Тюк он заявил, как только появились деньги. Не потому, что раньше это было дорогое удовольствие, просто ему казалось, что воображать себя таким морским волком с двумя рублями в кармане смешно. И Анжела тоже, когда она спехутила руки, подошла к Фёдору и уткнулась ему в плечо. Мне страшно стало, что ты меня разлюбишь, я такая стала некрасивая. Это ты, да? Фёдор поперхнулся вишневым дымом. По-моему, это мне надо начинать волноваться. В этот день у них был необычный ужин с деликатесами, над которыми колдовала Катюш с дорогим шампанским и огромным букетом алых роз, за которыми срочно съездил Фёдор. С долгим сидением у горящего камина, с поцелуями и горячим шёпотом, с страстными объятиями на антикварном диване и наконец со сброшенной на пол одеждой, на которой то взулёгся пришедший погреться Бублик. Через полгода крупный мужчина с рыжеватой бородой и юзелем на глазе и спутница стали привычными персонажами всех светских московских мероприятий. Кто они и как проложили они дорогу в этот заноющий мир, никто не знал. Сплетничать сплетничали, но вопросы здесь не задавали, а мнение относительно этой пары было единое: очень богатые и очень приятные. Фёдоровъ ехать в свет не любил. Делал он это только ради Кати. В памяти ещё сохранились дни, когда поход в Макдоналдс был самым ярким событием за целый месяц. И вина за эти времена у Фёдора не прошла. Ему самому нравилось вечерами сидеть дома, читать у камина книжку, наблюдать за Катей, снующей по кухне. Еще он увлекся строительством и ковкой металла. На дальнем конце участка была поставлена избушка-мастерская. Целыми днями он пропадал там. И только два дня в неделю Федор бывал в Москве. По понедельникам он читал лекции в университете, а по пятницам заседал в Академии наук в каком-то комитете. Из Москвы супруг приезжал злой и сразу уходил к себе в мастерскую. Поработав часа два, Федор превращался в обычного Федора, благодушного и веселого. Катя посещала мероприятие, потому что ей было интересно. Там знакомыми остановились люди, которых она видела раньше только по телевизору, и о которых в лучшем случае говорили нейтрально, а в худшем плохо. На деле оказалось, что многие из тех, о ком ходила дурная слава, были людьми приятными, не глупыми и очень страдающими от нелепых выдумок. Но журналистам тоже надо что-то есть. Писать хорошее надо уметь, а написать дурное можно любыми словами, даже самыми бездарными. Катя продолжилась известный телеведущий о семье, который сплетничают уже год. Ему уже приписывали чуть ли не трёх любовниц и двух внебрачных детей. Оказалось, что семья дружная, супруги любят друг друга и заботятся о своей единственной дочери. Я сначала ночами не спала, хотела даже детектива частного нанять, чтобы проверил, правда ли то, что в газете пишут, а потом плюнула, я-то лучше знаю, что у меня в доме происходит. А судиться не пробовали. А им только того и надо, чтобы на нашем имени деньги сделать. А если не реагировать, то никто о них не узнает. Иногда к Кате и Федору приезжал молодой известный музыкант со своей девушкой. Вчетвером они играли в карты, спорили о музыке и обсуждали театральные постановки. Федор не мог не удивляться своей супруге. Та была в курсе всех новостей. И театральных, и книжных, и музыкальных. Сам он на концерты и в театр ходил с большой неохотой. Мне так хорошо с ебенским бирюком быть, а ты меня тянешь куда-то в орчалун, урезая в костюм. После одного спектакля особенно яркого, Катя написала большую рецензию и отправила в одну из исторических газет. Каково было их удивление, когда из редакции пришёл ответ: "Ваш материал будет опубликован в следующий четверг". Продолжить занятию журналистикой Катю заставил Фёдор. Она, несмотря на хороший отзыв, стеснялась того, как она пишет, ей казалось, что это дилетантство. Муж прочитал еще несколько ее статей, сделал несколько дельных замечаний и объявил, что будет очень глупо, если эти свои способности она зароет землю. Они провели в спорах неделю, потом заключили пари. Если следующую Катину статью опубликует, то Катя разрешит Федору оборудовать на участке кузницу. Катя долго сопротивлялась этому, кивая на то, что их участок и так уже похож на город мастеров. Статью все же опубликовали. Кузницу Федор оборудовал, а Катя занялась журналистикой. Ее печатали охотно. Слог у нее был легкий, метафор было много, и все статьи были, на удивление, добрыми, замечания были уважительными и корректными. На общем скандальном фоне отечественной журналистики она явно выделялась. Потом случилось так, что Федор получил престижную международную премию за достижения в области химии. Премию вручали в Лондоне. После всех официальных мероприятий на приеме, журналисты центральных каналов брали интервью у лауреата. Федор, задыхающийся в тесном смокинге, перекладывая «пределение», Из руки в руку свою трубку пытался внятно ответить на все вопросы, но у него это плохо получилось, волновался. Тогда шаг вперед сделала Катя. Она с улыбкой спокойно рассказала, как ее муж смог достичь таких высот, что и кто им помог, и кому они благодарны. Потом, когда уже монтировали видеоматериал, редактор обратил внимание на то, как держится Катя, как и что она говорит. «Это находка. Во-первых, персона, во-вторых, симпатичная, умеет говорить и держаться». Помощником редактора было дано указание разыскать жену теперь уже очень известного учёного. И через месяц Катя вела свою программу на телевидении. Астанин назвала жало жало Катю своими лицами. По длинным коридорам ходили люди, которых Катя до этого видела или на экране, или иногда на различных светских мероприятиях. Но и там, и там это были всего лишь маски. Настоящее проглядывало только тогда, когда человек начинал работать. Один ведущий на экране присудил в впечатлении изнеженного капризного человека. Анна Запич еще своей программой работала как вол, не делая поблажек ни себе, ни своим сотрудникам. Другая ведущая, оказавшаяся телезрителем радостно доброжелательной, в жизни была груба, обожала зло поспретничать и изводила ассистенты бессмысленными поручениями. Катя, не разучившись удивляться, вела себя естественно, проявляя интерес и уважение ко всем, с кем работала. Но теперь свободного времени у Кати почти не было. Она тщательно готовилась к программам, не доверяя редакторам Сначала читал с героями своих передач, читал и проил ле тексты, выбирал реквизит. Её, как новичка в этом деле, увлекала и забавляла всё. Так, фактически играя в новую игру, она вскоре стала известной и уважаемой персоной. Фёдор за жену радовался. По его мнению, Катя была талантливой во многих областях, и он был счастлив, что ей удалось реализовать себя. Ты у меня не только красавица, говорил он ей после каждой передачи, которую обязательно не смотря ни на какие дела смотрел по телевизору. Ты у меня ещё стерва. причём умная стерва. Как-то его отбрила, он даже не смог ничего ответить. Они подолгу обсуждали поведение людей в студии, музыкальное оформление, саму Катю. Фёдор ходил во все обстоятельства дотошно, стараясь хоть чем-то помочь жене. К невероятному удивлению Кати, за такую интересную работу платили неплохие деньги. С первой своей зарплаты она купила Фёдору набор инструментов для чугунного дела, чем привела его в искренний восторг. Он почему-то думал, что Катя раздражает его увлечение, а самому потратить такие деньги на хобби было совестно. В их семье появление внушительных текущих счетов абсолютно не повлияло на установленный когда-то порядок. Все траты обязательно согласовывались с женой. Иногда Катя приезжала поздней ночью. Фёдор уже спал, а её встречали сонный Бублик и Пончик. Ужинать она одна не хотела, перехватила что-то на скорую руку, принимала душ и стараясь не потревожить шумно спящего мужа, укладывалась в постель. В эти дни она от усталости долго не могла уснуть. Глядя в тёмное окно, Катя размышляла о том, как вдруг круто изменилась их жизнь. Какое это благо деньги. Ей нравилось ничего не бояться, не ждать неприятностей от завтрашнего дня. Ей нравилось чувствовать себя свободной от всевозможных привратностей судьбы. Однажды она сказала об этом Фёдору, тот рассмеялся. Это же болезнь, она от денег не зависит. Это другое, ответила разумная Катя. Это что-то, что распределяется свыше, а деньги деньги это то, что сделал сам. Оказалось, что теперь, когда недостатка в деньгах они не знали, мысли всё равно были заняты ими. Катя, покупая какую-то вещь, мысленно возвращалась в бедные прошлые и радовалась новой возможности, но очень осторожно, суеверно, держа в памяти те времена. Сейчас она старалась чаще навещать своих приятельниц, подруг, соседок, с которыми дружила тогда, когда перехватить 500 рублей до зарплаты можно. Было так же естественно, как занять луковицу. Она дарила подарки их детям, привозила горы вкусностей, но умела делать это так деликатно, так просто, что никто и не думал завидовать их удаче. А только радовались, охали, глядя на новое пальто, и внимательно слушали о новых хозяйственных изобретениях Федора. В Новый год и другие длинные праздники Катя приглашала всех в гости и устроила шашлыки и развлечения для детей. Она была счастлива от того, что теперь может сделать так много хорошего для людей, которые, в отличие от них, не смогли пока выбраться из бедности. И опять ее мысли возвращались к деньгам. Иногда она приставила к Федору. — Скажи, а если бы у тебя ничего не получилось, тогда и у нас не было бы этих денег? Федор пыхтел трубкой, пофыркивал и отвечал. — Ну, во-первых, все равно когда-нибудь что-нибудь получилось бы. Так не бывает, чтобы деньги не нашли того, кто их сам ищет. Просто это случилось бы позже и немного по-другому. Нет. А вдруг совсем бы не случилось, не оставала Катя? Такого быть не может по определению. Почему определение упорствовало Кате, которые не давали покоя и мысли об их богатстве? По определению жизни. Перефразируя одну английскую поговорку, можно сказать, что мы – это все то, что наша жизнь не смогла нам дать. Оставив Катю размышлять над последней фразой, Федор уходил трудиться на ниве семейного благополучия и удобства. Посему выходило, что деньги, как и любовь – это две вещи, не думать о которых не получается». Любой в их доме жила. Хотя виделись они теперь не так часто, и большую часть времени Фёдор проводил в своей мастерской. Катя иногда приходила к нему, но в виде его разгорячённый лицо, вздувшиеся вены, вдохнув жар угля и железа, она спешила на воздух. Фёдор, натура увлекающийся, решил постичь тайны чугунного литья. В мастерской забывал обо всём на свете. Под вечер он шёл в баню, а оттуда возвращался бодрый, оживлённый. Уютно расположившись на кухне, принёмался рассказывать Кате о проведённом дне, но засыпал на полу слови. Катя подкладывала ему под голову подушку, накрывала пледом и остарела спать на кухне до утра. Сутра всё повторялось вновь. Иногда Кате хотелось куда-нибудь сходить с мужем, где было бы много людей, был бы праздник, но всё дороже всё чаще и чаще отказывался. Катюш, я прошу тебя, ты уже всех знаешь, тебя уже все знают, поезжай одна или с Соколовыми. Соколовы семей туй самой телеведущей, с которой Катя познакомилась в самом начале, были на редкость людьми приятными. Но Катя хотела поехать с мужем, как хотелось иногда поговорить по душам о чём-то тонком, возвышенном, о том, о чём они любили говорить в поры их бедности. Нет, надо что-то поменять, самой малыш думалось ей. Но это, пожалуй, было лукавство, и Фёдор и жизнь с ним и всё, что её окружало, ей нравилось. Программа Кати имела успех. Человек, который когда-то пригласил её на телевидение, уже несколько раз предлагал поучаствовать в других проектах, но Катя сердечно поблагодарив, отказалась. "У меня не получится хорошо сделать программу, если я ещё чем-то буду заниматься, я себя знаю". На другом конце провода посмеивались, но в конце концов согласились, тем более что её программа была выдвинута на одну престижную премию в номинации дебют года. До этого в редакции даже не могли и помыслить о таких успехах. По общему мнению, заслуга в этом была только Кати. Но так считал коллектив, с которым у Кати сложились ровные рабочие отношения, а начальство думало по-другому. Однажды рано утром в кабинет Кати вошел Владимир Иванович Бондаренко. Бондаренко был большим телевизионным начальником, попасть к нему на прием стоило многих трудов. Надо было найти вескую причину для беседы, заручиться поддержкой секретаря Марианны, предвидеть благоприятное расположение светил на небе и, наконец, воспитать в себе изрядную выдержку. Выдержка очень нужна была для того, чтобы не обращать внимания на довольно хамские выпады, которые это начальник позволил себе в адрес подчинённых. Поэтому подчинённые не стюмились в кабинет начальника, а сам начальник понятно не баловал своим обществом коллектив. Из комфортного убежища со множеством телеэкранов в бондаренко вылезал нечасто и только в исключительных случаях. Поэтому, когда на пороге Катиного кабинета появилась плотная фигура в сером костюме с искрой, её сердце ёкнуло. Она знала, о чем пойдет беседа, но не предполагала, что она состоится так скоро. Катя думала, что не в запасе хотя бы пары часов. Дело в том, что совсем недавно она беседовала с замом Бондаренко, дамой мрачной и злой, и та выразила опасения по поводу участия одного известного писателя в Катиной передаче. «Катюша Головчик, вы такая сегодня красивая, просто слова нет», — прошепила дама. «Тут мелочь одна досадная, надо вычеркнуть из списка Давыдова». «Спасибо за комплимент, Галина Николаевна, а за что мы Давыдова из программы убираем?» Ах, радость моя, перешла на звачий шёпот Галины Николаевны. Он нам такие вещи наговорил. Впрочем, что уж обсуждать, вычёркиваем и всё тут. Я и обсуждать не хочу, и вычёркивать не буду. Катю прямо посмотрела на даму. Она секунду размышляла. Поведение этой богатой выскочки был явный вызов. Но ругаться не хотелось. Галина Николаевна знала, что Катю пригласили на телевидение люди известные, а её программа давала такие рейтинги, что все молодёжные каналы просто отдыхали. Оставалось только улыбнуться и пожаловаться Бондаренко. Теперь Бондаренко стоял на пороге Катиного кабинета. Екатерина Сергеевна, скажите, у вас завтра писатель Давыдов передачу участия принимает? Большой начальник Бондаренко не имел привычки здороваться с подчинёнными. "Да", ответила Катя. "Екатерина Сергеевна, личная просьба, сделайте так, чтобы господин Давыдов за ту участие в передаче не принимал. Это возможно?" Катя оторвала от своих бумаг и посмотрела на начальника. Да нет, думаю, вряд ли. Он уже приглашён. Эфир завтра в 8:00 утра, и замену найти сложно, и печь человеку неудобно. Писатель он известный, человек уважаемый. Так-то оно так, а да только на наш канал его лучше было бы не приглашать. Почему? Катя абсолютно искренне сделала большие глаза. Не фармат. Ответ прозвучал сухо и больше не подразумевал никаких пояснений. Катя откинулась на спинку кресла. Она вдруг вспомнила, что писатель, о котором шла речь, в своё время разгромил художественное произведение Бондаренко. Такая изdatapмятость её не удивила. За свой короткий срок работы в этой редакции она успела столкнуться и с завистью, и с мстительностью. Но до сегодняшнего дня всё это касалось скорее мелочей. Сейчас же от неё требовали убедить уважаемого, известного человека, чьи книги читали и ещё очень долго будут читать. Катя посмотрела на Бондаренко. На его лице большими буквами было написано: "Условие диктую я". Катя, не спеша, сложила все свои бумаги в сумку, выключила компьютер и отчётливо произнесла: Поскольку я ваше требование выполнить не могу, то не считаю возможным задерживаться на этом рабочем месте. Спускаясь по длинной лестнице Останкина к своей машине, она неожиданно подумала, а ведь это тоже деньги. Имея их, легко быть независимой и принципиальной. Такое и счастье, что они у нас с Федором есть. Дорога в Знаменку оказалась свободной, и она мигом долетела до своего поворота, а свернул и оказавшись на широкой дороге, ведущей к церковной площади, она вдруг почувствовала облегчение. Нет сомнений в том, что она поступила правильно не было. Было немного неудобно перед людьми, которые когда-то предложили ей эту интересную работу. Доехав до площади, Катя остановила машину, чтобы зайти в магазин и купить любимые конфеты Фёдора "Морские камешки" и "Изумруд разноцветный в сахарной глазури". Продавщица Лариса радостно её приветствовала и похвалила последнюю передачу. "Я обрыдалась, просто обрыдалась", со значением сказала Лариса. "Такой мужчина, такой одинокий в семье, забытый". Я ещё вспомнила, что последняя передача была про одинокого из Владимирской области в Давча, владелец острова Синего стада. Мужик действительно был не заурядный, и передача получилась захватывающей. Катя поблагодарила Ларису и, взглянув на её устаженное лицо, решила её удивить. А передач больше не будет, я ушла из программы. Заметил Лариса сама ушла, не выполнив требований начальства. У Ларисы под звоновской чёлкой округлились глаза. Да что вы говорите про то, лана, суже, соображая, насколько времени можно будет сейчас закрыть магазин, чтобы первый сообщить эту новость знаменскин. Минутно 20 закрою, напишу обед. Нет, 20 минут не хватит. Объюрю технический час вот, принеслось у ней в голове. И не успела Катя отойти от этих дверей, как нажатием двери магазина хлопнула калитка, Лариса с огородами бежала к жене Никитича. Та дама образованная и прогрессивная, не пропускающая ни одной общественно-политической программы, оценит весть по заслугам. Катя подошла к машине, бросила пакетик с конфетами на заднее сиденье и оглянулась. Дома ей не хотелось. Хотелось пойти погулять, побродить или на худой конец посидеть, посмотреть на речку, насладиться всем тем простором, который окружал Заменку. На небе бежали мелкие облачка, на счастье после недавнего дождя остались мелкие лужи, в которых уже успели нападать отцветшие лепестки сирени. Катя закрыла машину и решила пройти в церковный садик. Там на высоком холме стояли скамейки. Вид открывался изумительный. Река в бурунчиках, синие сосны, зеленые поля и белый и безумный архитектурный дом, дача какого-то начальника. Все это потонуло в летней тишине, нарушаемой Знаменским церковным колоколом. Катя прошла по кирпичной дорожке и свернула за угол к церкви. Прямо перед ее носом высокая долговязая фигура в рясе прыгала через лужи. Прыжки на раз были неудачными, и брызги воды разлетались во все стороны. Катя, глядя на это, расхохоталась. Ригурат нежностью дёрнулась, поскальзнулась на мокром писке и шлёпнулась в лужу. "Давайте я вам помогу", обратилась Катя к человеку, запутавшемуся в мокрой трясине. "Спасибо, я сам", ответил человек и поднял на Катю глаза цвета неба. С новым молодым батюшкой из Наминской церкви были уже знакомы почти все селянне, но Катя и Фёдор, убеждённый атеист, в церковь не ходили. Сейчас застал батюшку с таким легкомысленным делом, как прыжки через лужи, Катя решила сделать вид, что она ничего не заметила. Видимо, вы так спешили, что поскользнулись, вы всё видели, рассмеялся батюшка. Нет ничего хуже, чем на глазах у прихожанина смешным показаться. Странно. А что в этом смешного быть смешным? Да вроде ничего, только Продолжить батюшка не успел, поскольку из ниотрясы послышался звонок мобильного телефона. Батюшка извинился и начал с кем-то длинный разговор о модемах и серверах. Ветерок трепал мокрую рясу батюшки. По плиткам к их ногам неслись цветы сирени и жасмина. Старый рыжий кот открыл охоту на псавасию, который дисциплинированно жался у церковных ворот. Тем временем батюшка закончил разговор. «Извините, скажите, вы в церковь ходите?» «Нет», — ответила Катя, — «мы с мужем атеисты». «Правда?» — почему-то обрадовался батюшка. «Да, но в нашу церковь мы приходили. Красиво тут». «Красиво», — подтвердил священник, думая о своем. «Вы чем занимаетесь? Кто вы по професс Я переводчик с английского языка, работала не по специальности, но сегодня вот овалилась. Священник внимательно на неё посмотрел. А я вас знаю. Ну да, мы здесь же ему знакомки. Да нет. Я вас в вашей программе видел. Вот оттуда я сегодня и овалилась. Ну, значит, так надо было. Вы не похожи на человек, который принимает необдуманные решения. Кася задумалась. Сегодняшнее решение она приняла мгновенно, но нельзя сказать, что оно было необдуманным. Что делать теперь собираетесь? Не знаю. «Приходите к нам, мы хотим в знаменке детский дом творчества открыть. Пусть будет и английский кружок, но работать придется бесплатно». Катя внимательно посмотрела на священника, который стремился ветхозаветно и соединить с тем современным, что само по себе могло считаться чудом, и подумала, что обязательно придет церковь. Не сейчас, много позже, когда поймет, что на все вопросы о богатстве, деньгах, доброте и благодарности она не сможет найти ответы. «Я согласна. Я буду заниматься с детьми английским», — ответила Катя батюшке. Дома они всё обсудили с Фёдором и решили, что деду нужны тем более Кате любая языковая практика очень полезна. Жизнь Фёдора и Кати закольцовалась теперь в Заменке. Они окончательно втянулись в размеренную сельскую жизнь со своим непреложным уставом, написанным природой. Иногда правда Катя доставала какой-нибудь забытый вечерний платьий и устраивала маленький скандал. Результатом был поход в ресторан, но не в Москве, а где-нибудь здесь в Жуковке или Барвихе. Ещё они ездили к друзьям Соколовым, которых уговорили почти год отказаться от покупки большой квартиры в Москве и купить небольшой, но уютный домик здесь, неподалёку от Горок 2. Посещение разных светских мероприятий Кати и Фёдор теперь считали внеклассной нагрузкой, то есть делами, которыми вообще-то можно пренебречь, но лучше всё-таки сделать. Они посещали благотворительные вечера, концерты, просто вечеринки у стаивыми соседями по Рублёвке. Про Катины уроки английского языка, про увлечение кузнечным делом Фёдора все уже знали. Те, кто поглупее, закатывали глаза в неподдельном осуждении, а иногда крутили пальцем у виска. Те, кто поумнее, старались с ними сблизиться, поскольку здесь, в этих местах, ничем, никого нельзя было удивить, кроме как обычными человеческими вещами. А Катя и Фёдор были воплощением простоты и порядочности, но только с огромными деньгами. К девочкам в салон красоты Катя наведывалась теперь регулярно, подружилась с ними и очень была тронута, когда директор предложил ей быть лицом заведения. Не, конечно, не теор, а всё на всё в салон красоты, но нас все знают. Что вы, я вам так благодарна, что буду только рада вам помочь. Отвязала Катю и безропотно выдержала утомительный сеанс фотосъёмки. Фотография получилась великолепной. Её разместили на фасаде здания, и теперь Фёдор возвращаясь со своих лекций, каждый раз сначала встречал одну Катю, а потом уже и другую. Настроение у него от этого поднималось. С своей женой он по-прежнему гордился. За это свой пасту покатя от Рублёвского общества получила и порцию порицаний, и порцию одобрения. Противницы морщили одинаковые носы, как модель какая-то дешёвая. Сторонники анализировали ситуацию и меняли свой салон на тот, который рекламировала Катя, при этом рассуждая про себя: "У неё нюх на то, что о'кей". А при встрече отпускали вполне заслуженные комплименты. Если бы Катя была наделена всеми теми недостатками характера, что и её подруга Анжела, то теперь она вполне могла бы ощутить прелесть реванша. Анжела, по-прежнему посещавшая своих клиентов на Рублёвском шоссе, как и Фёдор, каждый раз наталкивалась взглядом на Катю с смеющуюся физиономией. Что испытывала при этом Анжела, никто не знает. Но однажды они всё-таки встретились. Катя заехала в магазин и на кассе среди множества рекламных листовок увидела знакомое имя. Листовка рекламировала косметический массаж. И тут Катя слышала поступок, о котором долгое время не могла рассказать Фёдору, и ей было стыдно. Набрав указанный номер, она договорилась о визите. А назначенный время в дверь позвонили, на пороге стояла Анжела. Она знала, что в Катиной жизни произошли перемены, пару раз видела её по телевизору, но даже не предполагала, что Катя так богата. Анжеле пришлось пройти по дому, заглянуть в сад, погулять по участку и смотреть мастерскую Фёдора. А сеансу массажа Катя, конечно, отказалась. Вместо этого они пили чай в большой красивой кухне, а Катя неторопливо рассказывала о своих делах, о Федоре, о том, как она работала на телевидении. Поздно вечером Катя проводила Анжелу до машины. По лицу подруги Катя видела, что та обескуражена увиденным и очень завидует. Катя понимала, что, может, так делать не стоило, но отказать себе в этой маленькой женской мести она не смогла. Этот не очень правильный поступок Катя скоро компенсировала. Человек богатый, но уменяемый, Катя иногда ездила на общественном транспорте. На одну из остановок в автобус зашла группа девушек с тетрадками, книжками студентки. Две из них оказались рядом с Катей, и та случайно подслушала их разговор. — Ты знаешь, — сказала первая девушка, — я иногда вечером укачиваю Ваньку и мечтаю, вот вдруг у меня много-много денег. Такое иногда сочиняется. — Да, хорошо бы, — ответила другая. — Вот чтобы так глупо не мечтать, надо бы сессию не завалить. Девушки помолчали, а потом, уткнувшись друг к другу меховыми капюшонами, задремали. Катя не поленилась и узнала, что девочки вошли на остановки около строительного института. Она поставила на уши ректорат, деканат и учебную часть, и по описанию разыскала девочку, чей разговор нечаянно подслушала. А узнав ее имя, открыла счет и положила на него довольно большую сумму, чтобы и на учебу ей хватило и на сына. Катя искренне считала, что добро должно быть исключительно адресным. И ещё ей очень нравилось, что так просто, буквально росчерком пера, она меняла жизнь человека, и происходило то, о чём человек мог мечтать всю свою жизнь, или идти к нему долгим трудным путём. Деньги помогли Кате стать феей, а Фёдору сельским старостой. После того, как он за свой счёт заасфальтировал дорогу к кладбищу, все односельчане единогласно проголосовали за него. Теперь Фёдор разживался между своей мастерской и проблемами соседей. Но характер у него был лёгкий, и на шею себе сесть не позволял По потом казалось, что всё у него решается просто. Жизнь текла размеренная, наполненная смыслом, друзьями, достатком. Интересно, мы так и будем жить просто ясно, гладко, и с нами ничего не случится? Этот вопрос волновал Катю, как и читателя, который читает эти строчки и ждёт несчастных случаев, роковых совпадений, тайных врагов и внезапного разорения. Нет, С этими героями ничего не случится. Они будут иногда ссориться, иногда болеть, иногда грустить, обманывать друг друга по мелочам, ошибаться, делать друг другу больно, но ничего страшного с ними не произойдет. Они проживут долгую, счастливую и обеспеченную жизнь с красивыми вещами, увлекательными поездками и добрыми делами. Ровно такую, какую предкушала, когда-то Катя, плавая в просторном пустынном бассейне. У них будут дети, девочка и мальчик, которые после смерти родителей у нас следует большой дом, Встяк скуют участок с соснами и ручейком. Но из-за наследства они не перессорятся, а сохранят и приумножат то, что приобрели их родители, потому что хорошие деньги ещё никому не навредили. Читал Александр Цидеров.